История номер 14. Смогу продать все. Автор Александра Селезнева. Предприниматель, инфлюенсер, обладатель международной премии «Женщины в бизнесе» 2022 года, основатель бренда «По телу» с оборотом 3 миллиона рублей в месяц, женская повседневная одежда и собственное производство эффектной пляжной одежды, Онлайн школа, обучающие курсы и наставничество с чеком 420 тысяч рублей и более 2500 учеников. Привет, я Александра. 10 лет в продажах и 6 лет в маркетинге. Основной доход был хороший. Решила, что навыков много. И надо этим воспользоваться, захватив еще одно направление. «Ведь я крутой специалист в продвижении социальных сетей и смогу продать все», подумала я и в ноябре 2020 года открыла онлайн-магазин женской одежды. «Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам». Именно такой была моя политика на тот момент. Поэтому всеми процессами в шоуруме я занималась сама. Анализы, стилистические данные, закуп новых коллекций, фотосессии, отработка контента, коммуникация с клиентами, оформление заказов, упаковка, отправки с ДЭК и многой-многой другой рутинной работы. Только вот времени и сил не хватало на те самые прокаченные у меня навыки маркетинг и продажи. Поэтому прибыли больше чем 100-150 тысяч в месяц шоурум не приносил. В определенный момент пришло выгорание, пропала мотивация заниматься магазином, даже были мысли закрыть. Но в силу своего характера сдаваться я была не готова. Решила, что нужно выходить из операционки и заняться продвижением, развитием своего маленького на тот момент бизнеса. В ноябре 2021 года я взяла помощницу. Делегировала сначала часть функционала. Страшно было. Ведь я думала, что если я отдаю задачи, то я уже не контролирую ситуацию. Не доверяла, проверяла, но уже занималась развитием. Мой магазин вышел на 250 тысяч рублей в месяц, далее на 300 тысяч рублей. Зимой 2022 года начались военные действия. Закрылись и ушли с российского рынка основные бренды-конкуренты. Пока основная часть конкурентов была в шоке и переваривала новостной шум, я поняла, что это шанс, шанс захватить рынок и сделать свой бренд узнаваемым. Поняла, что делегирование дает возможность Лучше оптимизировать рабочие процессы. В феврале 2022 решаюсь взять в команду еще одну помощницу. Слетала в Киргизию и нашла новых поставщиков. Плотно занялась развитием. Стратегия продвижения, маркетинг, воронки продаж, программы лояльности, продвижение в соцсетях. Все то... Что у меня получается лучше всего? К концу месяца я вышла на рекордные 600 тысяч рублей в месяц. А в марте пробили планку в 1 миллион рублей. В ноябре 2022 года я запустила собственное производство пляжной одежды. В январе 2023 года мой магазин сделал рекордные цифры, и мы продолжаем развиваться и масштабируемся. И впереди запуск франшизы. На данный момент в моей команде 6 человек. Я делегировала всю рутинную работу магазина сотрудникам. Плохой руководитель делает все сам а хороший поручает другим. Делегирование – это рост. Но помните, не получится отдать задачу и ответственность за ее результат. Вы в любом случае продолжаете нести ответственность за то, что вы делегируете.